Адмирал Хаус. Сентябрь 2006 года. Кост бабочек. Будле Давида. Глава 1. Поузи дёргала морковь в огороде, когда в недрах её куртки зазвонил мобильный телефон. Вытащив трубку из кармана, она приняла звонок. Привет, мам. Надеюсь, не разбудил. Бог ты мой. Нет, а если бы и разбудил, твой голос мне всегда приятно слышать. «Как живешь, Ник?» «У меня все нормально, мам». «Чем радует австралийский перд?» Выпрямившись, спросила Пузи и, выйдя из огорода, направилась к дому. «Как раз начинает прогреваться, как у вас в Англии начинает холодать. А как у тебя дела?» «Прекрасно. Как ты понимаешь, здесь ничего особенно не меняется. Слушай, я ведь звоню сообщить, что в конце этого месяца собираюсь приехать домой». «О, Ник, какая чудесная новость!» После стольких лет? Да, десяток лет уже пролетел, уточнил её сын. Пора домой, ты не возражаешь? Естественно, не возражаю, просто в восторге, дорогой. Ты же понимаешь, как я успела соскучиться. И я тоже, мам. Надолго приедешь? Может, задержишься и станешь почётным гостем на моём семидесятилетии в следующем июне? Посмотрим, как пойдут дела. Но даже если я решу вернуться сюда, то обязательно прилечу снова на твой юбилей. Ладно, хочешь, чтобы я забрала тебя из аэропорта? Нет, не беспокойся. Я собираюсь на пару дней задержаться в Лондоне, остановлюсь у друзей, Полли и Джейн. Разберусь там с делами, а потом, когда планы прояснятся, позвоню тебе и приеду в Адмиралхаус повидаться. Жду не дождусь, дорогой. Я тоже, мам. Так давно не виделись. Мне пора отключаться, но скоро я опять свяжусь с тобой. Ладно. Ох, Ник, мне просто не верится, что ты приедешь домой. Он уловил странный оттенок в её тоне. Мне самому не верится. Очень люблю тебя. Позвоню, как только разберусь с делами. А пока до свидания. Пока, пока, дорогой. Ослабев от волнения, Поузи опустилась в старинное кожаное кресло рядом с кухонной плитой. У Поузи было двое сыновей, но именно о детстве Ника у нее сохранились самые яркие воспоминания. Возможно, из-за того, что он родился вскоре после трагической смерти своего отца. Поузи всегда чувствовала, что Ник полностью ее дитя. А его преждевременное рождение, почти наверняка ускоренное ужасным шоком от столь трагической потери Джонни после 13 лет брака, подразумевало, что Поузи, Имея на руках трёхлетнего Сема и новорождённого Ника, не имела права долго предаваться скорби. Пришлось во многом разбираться самой, принимать множество трудных решений в то время, как она ощущала полнейший душевный упадок. Пришлось менять все планы, которые они с Джонни строили на будущее, оставшись одна с двумя маленькими детьми, детьми более, чем когда-либо нуждавшимися в материнской любви и внимании. Поузи осознала, что у нее не будет возможности обустроить Адмирал Хаус так, как они планировали. «Если им можно назвать какое-то временное на и худшим для потери мужа», — подумала Поузи, — «то это оно и есть». После двенадцати лет скитаний по земному шару Джонни решил уйти из армии и исполнить давнюю мечту жены — вернуться в Адмирал Хаус и дать их молодой семье им обоим настоящий собственный дом. Поузи поставила чайник на плиту, вспоминая, каким жарким был тот август, 34 года назад, когда Джонни вёс их домой по живописным солнечным дорогам Сафолка. Поузи уже носила по сердцум Ника волнение, смешанное с утренними недомоганиями, вынуждало их пару раз остановиться. Но ну вот они наконец въехали в старинные кованные железные ворота, и Поузи затаила дыхание, когда адмирал Хаус появился в поле зрения. На неё нахлынули воспоминания. Дом выглядел в точности таким, каким она помнила его, может, лишь чуть постарела обвечал, да ведь и она не помолодел. Открыв дверцу машины, Джонни помог ей выйти, и Сэм бежал рядом с ней, крепко держа её за руку, когда они поднялись по ступенькам крыльца к массивной входной двери. Хочешь сам открыть дом? спросила она мальчика, положив тяжёлый ключ ему на ладошку. Сэм кивнул, и Паузи подняла его, чтобы он смог вставить ключ в замочную скважину. Вдвоем они открыли тяжелую дверь, и солнце осветило путь во тьму, закрытого ставнями особняка. По памяти Паузи нащупала на стене выключатель, холл вдруг затопил электрический свет, и все они взглянули на великолепную люстру, висевшую над ними на высоте двадцати футов. Вся мебель пряталась под белыми простынями. На полу лежал толстый слой пыли, Взмиtnовшийся воздух, когда Сэм побежал к величественной консольной лестнице, на глаза Поузи навернулись слёзы, и она зажмурилась под натиском образов и запахов своего детства. Маман, Дейзи, папы. А когда вновь смогла открыть глаза, то увидела, что Сэм призывно машет ей рукой с верхней площадки лестницы. Поднялась к сыну, и они вместе отправились осматривать дом. Джонни тоже понравился особняк, хотя с очевидными оговорками о необходимости ремонта и затрат на содержание. «Он просто огромный, милый!» — заметил Джонни, когда они сидели на кухне за старым дубовым столом, где перед мысленным взором Паузи тут же возник яркий образ Дейзи, раскатывавший тесто для пирога. И ему, очевидно, нужна некоторая модернизация, естественно. ведь он пребывал в запустении более четверти века», — согласилась Паузи. Обосновавшись в доме, они сразу начали обсуждать, как лучше использовать особняк, чтобы получить некоторый доход в дополнение к военной пенсии Джонни. Оба сошлись во мнении, что после модернизации они могут открыть в доме мини-отель с полупансионом, то есть предоставлять гостям ночлег и завтрак. По иронии судьбы, отслужив столько лет в вооруженных силах, Джонни прожил мирной жизнью совсем недолго. Он погиб через несколько месяцев всего в 2 милях от Адмиралхаус на узком повороте дороги от металлических зубьев уборочного комбайна, ударивших его по голове. В наследство от Джонни по узе осталась его пенсия и пара полисов страхования жизни. Она также унаследовала по месте своей бабушки, умершей на пару лет раньше, и положила в банк деньги, полученные от продажи манерхауса в Корнуолле. Ещё она получила небольшое наследство от матери, умершей от воспаления лёгких. Этот факт поузи по-прежнему находила странным, ведь мама подолгу жила в Италии. Всего в 55 лет. Она подумала о продаже адмиралхауса, но приглашённый ею для оценки агент по недвижимости сообщил, что нынче мало кто может себе позволить купить поместье таких размеров. Даже если она найдет покупателя, то вырученные за дом деньги будут значительно ниже его реальной стоимости. Кроме того, она обожала этот дом. Только что вернувшись домой после стольких лет разлуки и после ухода Джонни, Паузи остро нуждалась в этих родных и уютных стенах ее детства. Поэтому она решила, что если будет соблюдать экономию и пользоваться своими сбережениями и вложениями для пополнения дохода, то они сумеют прожить и втроём. Все эти одинокие мрачные дни первых месяцев в Беджджонне, жизнерадостная и неприхотливая натура Ника, давала Поузи бесконечное утешение. И она с радостью наблюдала, как её малыш растёт, превращаясь в счастливый и довольный ребёнка, и забавно ковыляя на ещё неустойчивых ножках по огороду, не дарил ей надежду на будущее. Разумеется, Нику было проще. Он не тосковал по тому, кого никогда не знал. А вот Сэм уже достаточно вырос, чтобы осознать леденящий ветер смерти, пронесшийся по его жизни. «Когда вернется папа?» Поузи помнила, как долго после смерти отца он каждый вечер задавал ей один и тот же вопрос. И ее сердце разрывалось от муки и жалости при виде смятения в больших синих глазах сына, так похожих на глаза Джонни. В конце концов, Паузи, собравшись с духом, сообщила ему, что папа больше не вернется, что он взлетел на небеса и теперь наблюдает за ними оттуда. Тогда Сэм перестал спрашивать. Паузи стояла, прислушиваясь к шипению, начинавшей закипать воды. Размешав ложку кофейных гранул с молоком, она добавила в чашку горячей воды. Бережно держа чашку, Паузи подошла к окну и взглянул на старый конский каштан. Он стоически давал поколениям детей богатый урожай каштанов для игры. До сих пор популярная игра в каштаны зародилась в Англии в середине XIX века и заключается в том, что игроки нанизывают конские каштаны на верёвочки и пытаются ударить по каштану соперника так, чтобы разбить его или сорвать с верёвки. Она заметила, что шеповатые коробочки уже созрели, возвещая о конце лета и начале осени. Мысли о каштанах напомнили ей о начале учебного года, когда мальчики подрастали, полузи с ужасом ждала этой поры, поскольку она значала покупку новых школьных форм, пришивание эмблем и меток и извлечение из кладовки дорожных чемоданов. Потом, после отъезда сыновей, дома окутывала глушительная тишина. Полузи долго и мучительно думала о необходимости отправки её любимых мальчиков в школу-интернат. Несмотря на то, что многие поколения детей, как в семье Джонни, так и в её собственной, проводили школьные годы вдали от дома, в конце 70-х годов традиции несколько изменились. Однако она знала по собственному опыту, что такое обучение даёт не только образование, но и приучает к самостоятельности и дисциплине. Джонни хотел бы отправиться на вейв в хорошую школу. Он чистенько говорил о том, что их дети будут учиться в его alma mater. Поэтому Поузе запустила руку в свои вклады, утешая себя тем, что бабушка тоже одобрила бы её решение и отправила их в школу в Норфолк, не так далеко, чтобы она не могла позволить себе иногда съездить туда и посмотреть, как они играют в регби или в школьных спектаклях, но достаточно далеко, чтобы у неё не возникало искушения забрать кого-то домой в том случае, если один или другой жаловался, что соскучился по дому. чайще всего к ней взывал сын. Он изо всех сил старался утвердиться и казалось постоянно ссорился с кем-то из своих приятелей. Когда же спустя 3 года Ник последовал за братом, она редко слышала от него хоть какие-то жалобы. Первое время, овдовев, когда мальчики ещё были маленькими, поузи очень хотелось иметь возможность побыть одной. Но когда оба сына уехали в школу, и она наконец получила желанное уединение, В её душе поселился пронизывающий ветер одиночества, пролетев сквозь эти оглохшие стены. Впервые в жизни вспомнила поузи просыпаясь по утрам, она пыталась найти повод для того, чтобы вылезти из кровати. Тогда она осознала, что из её жизни вырвали сердце, и осталась одна пустая оболочка. Из года в год она переживала тяжёлую утрату, отправляя мальчика в школу. Это ощущение потрясло её. До этого момента она никогда в жизни не впадала в депрессию, видя в ней лишь признак слабости. Однако в тот ужасный месяц после первого отъезда Ника в школу, она укорила себя в том, что раньше столь легкомысленно думала о расставании с детьми. И тогда она поняла, что нуждается в каком-то проекте, способном отвлечь её от тоски по детям. Однажды осенним утром она пришла в отцовский кабинет И наткнулась в ящике его стола на старые планы сада. Судя по этим планам, отец задумал очевидно превратить парковые земли в нечто грандиозное. Благодаря тому, что пергаменты хранились в тёмном ящике, чернила не выцвели, а остались яркими. Все очертания и пропорции чётко продуманных парковых зон отец изобразил в свойственной ему основательной манере. Поузе заметила, что рядом с башней он наметил участок для сада бабочек. Перечислив богатые нектары многолетники, которые, как она знала, во время фазы полного цветения будут изобиловать богатством красок. Алия Глицини вела к саду с ее любимыми грошами, яблонями, сливами и даже фиговыми деревьями. Рядом с огородом отец выделил места для большой теплицы, обнесенного оградой садика с замечанием. Ивовая игральная галерея Паузи. Причудливые живописные дорожки соединяли разные части комплекса, и Паузи усмехнулась, заметив на его плане рядом с крокетной площадкой пруд для охлаждения пыла разгорячившихся игроков. На плане имелся также и розарий с надписью «Цветник Адрианы». В общем, в тот день, выйдя из дома с мотком веревки и ивовыми колышками, Паузи начала размечать границы нарисованных отцом участков. которым предстояло заполниться машинами гиацинтами, черемухой и крокусами. Все они не требовали особого ухода и прекрасно привлекали пчёл, когда те пробуждались после зимней спячки. Да. Паузе помнила, как через несколько дней, погрузив руки в рыхлую землю, вдруг улыбнулась впервые за много недель одиночество. Запах компоста, ощущение солнечного тепла на затылке и посадка луковиц способных обеспечить по весне желанные цветения. Всё это напомнило ей годы, проведённые в Кью. В тот день началось то, что стало её страстью на грядущей четверть века. Она разбила обширную территорию поместья на секции, каждую весну и осень трудилась над новым участком, добавляя к отцовским собственным планам, включив в них свой личный гвоздь программы оригинальный партер под верандой, Затейливо изгибающимися нейскими агратками вокруг клумб с душистыми розами и лавандой. Поддержание сада в порядке требовало дьявольски много труда и времени, но зато какой изысканный вид открывался на него из фасадных окон. Словом, сад этот стал её хозяином, другом и возлюбленным, оставляя мало времени на иные мысли и заботы. Мама, это изумительно! всклецал Ник, когда приезжал домой на летние каникулы, и она показывала ему новые плоды своих трудов. "Ну да, а как насчёт ужина?" спрашивал Сэм, пинком сбрасывая футбольный мяч с веранды. Поузив, вспомнила, как в детстве он трижды разбивал стёкла в теплице. Собрав ингредиенты для приготовления торта, который позже собиралась отвезти своим внукам, Поузи испытала знакомое чувство вины, вызванное мыслями о старшем сыне. Разумеется, Она нежно любила Сэм, но всегда считала его гораздо более трудным мальчиком, чем Ник. Возможно, просто потому, что с младшим сыном у неё обнаружилось много общих интересов. Например, пристрастие к старью. Так называл антикварные вещи Сэм, наблюдая, как младший брат скрупулёзно очищает от древеточица старый сундук. Если Сэм жаром брался за дело, быстро вспыхивая, хотя его внимание вскоре распылялось. то Нин действовал гораздо основательнее и спокойнее. Он понимал красоту, и Поузе нравилось думать, что такое понимание он наследовал от нее. Страшная правда в том, подумала она, замешивая яйца в тесто, что можно любить всех своих детей, однако это еще не означает равной любви каждому из них. Больше всего огорчало, что между двумя ее сыновьями не было близости. Поузи вспомнилась, как едва научившийся ходить Ник ковылял по саду за старшим братом. В детстве он, очевидно, готов был поклоняться земле, по которой ступал Сэм. Но с годами она заметила, что во время школьных каникул Ник стал избегать его, предпочитая проводить время с ней на кухне или в сарае, реставрируя какую-то старую мебель. Они, конечно, были полными противоположностями. Сэм своей абсолютной внешней самоуверенности и Ник. вечно занимающаяся самоанализом. Шелковая нить, что велась через десятилетия, с самого их детства связывала и их взрослые жизни. Однако, продолжая развиваться, она разводила их в разные стороны. Закончив школу, Сэм завалил экзамены в университет и переехал в Лондон. Он пробовал заняться компьютерами, кулинарией, продажей недвижимости. Все эти стремления после нескольких месяцев, казалось, таяли как снег. 10 лет тому назад он вернулся в Саутвуд, женился и теперь после очередных неудачных проектов пытается создать собственное агентство недвижимости. Поузи всеми силами поддерживала его, когда он приходил к ней с новыми планами создания прибыльного бизнеса. Однако недавно она дала себе слово, что больше не будет сужать его деньгами, как бы Пол Кассэм не уговаривал её. Кроме того, большую часть вкладов съел её любимый сад И у неё осталось слишком мало средств. В прошлом году ей пришлось продать одну из своих драгоценных стаффордширских фигурок ради финансирования беспроигрышного бизнес-плана Сэма по созданию рекламных фильмов для улучшения сбыта продукции местных бизнесменов. Популярные фарфоровые изделия, украшавшие каминные полки Англии с конца 18 века, когда в Стаффордшире начали производить декоративные статуэтки и посуду, Деньги от продажи этой фигурки растаяли безвозвратно, а его компания распалась всего через 9 месяцев. Трудности отказа в субсидиях Сэму усугублялись тем, что он умудрился найти себе ангельскую жену. Эми являла собой полнейшее милосердие и с улыбкой восприняла даже то, что недавно уже, наверное, в сотый раз. Сэм заявил, что из-за нехватки денег им придётся перебраться из одного арендованного дома в другой. более скромный. Эми родила с Эми двух здоровых детей: Джейку уже исполнилось 6 лет, а Сари 4. Да ещё умудрялась работать администратором в местном отеле, обеспечивая хотя и небольшой, но столь необходимый регулярный приток денежных средств в домашнее хозяйство, и по-прежнему стоически поддерживала своего мужа, что и делало Эми святой в понимании Паузи. Но при мысли о Нике Сердце Паузи переполнялось радостью, вызванной тем, что ее младший сын наконец вернется в Англию. После окончания школы он, проигнорировав предложение нескольких отличных университетов, заявил, что хочет заниматься торговлей антиквариатом. Поработав немного на местном аукционе, он умудрился поступить в ученики к антиквару из Лавенема, куда и ездил ежедневно из Адмиралхауса. В 21 год Ник открыл в Саут-Волде собственный магазин и вскоре начал завоёвывать репутацию владельца интересного и необычного антиквариата. Поузи не могла нарадоваться, что её сын предпочёл вести дела поблизости от дома. Двумя годами позже он арендовал соседнее помещение, удвоив пространство для своего процветающего бизнеса. Если он уезжал на поиски товаров, Поузи оставляла свой любимый сад и проводила день в магазине, обслуживая клиентов. Через пару месяцев Ник сообщил, что нанял постоянную помощницу для работы в магазине на время его поездок по аукционам. Эвен Ньюман не отличалась красотой в традиционном смысле. Собтильная, с мелкими чертами лица, она скорее напоминала девочку, чем женщину, но прелесть её огромных карих глаз завораживала. Когда Ник впервые представил Эйви, Поузе сразу заметила, что её сын не сводит с девушки глаз и точно поняла, что Ник влюбился. Правда, дальше влюблённости дело у Ника не пошло. У Эйви был давний кавалер, которому она, видимо, хранила верность. Поузе столкнулась с ним однажды и удивилась, что же привлекательного могла найти Эйви в этом сомнительно интеллектуальном Брайне с резкими и неприятными чертами лица. Разведённый преподаватель социологии в местном колледже, к тому же старше Эйви на добрых 15 лет, брайни мел строгие принципы и высказывал их при всяком удобном случае. Поузи не взлюбила его с первого же взгляда. Ник стал проводить в поездках за товаром больше времени, а Поузи помогала Эйви освоиться в магазине. Несмотря на большую разницу в возрасте, две женщины крепко подружились. Эйви очень рано потеряла обоих родителей. И жила с бабушкой в роскошном викторианском особняке Саут-Волда. Имея только сыновей, Поузи теперь наслаждалась практически материнской любовью к этой девушке. Иногда Эйви отправлялась в поездки с Ником, и Поузи заменяла их в магазин. Ей нравилось смотреть, как после возвращения из такой поездки сияли лучистой глаза Эйви, когда она воразительно жестикулируя, словно по волшебству своим описанием вызывало воображение изящный шифоньер, приобретённый ими почти даром на распродаже в одном великолепном шато на юге Франции. Несмотря на долгие годы счастливого сосуществования с ним в адмирал-хаусе, Поузе запрещала себе надеяться, что он будет постоянно жить с ней, и тем не менее испытывала опустошительное потрясение, когда он совершенно неожиданно сообщил, что всё распродал и уезжает в Австралию. Вскоре это потрясение усугубилось сообщением Мэйви о том, что Брайан получил хорошую работу в колледже Лестера. Очевидно, он предложил ей выйти за него замуж, и она дала согласие. Им также неминуемо предстояло покинуть Саутвуд. Поузи старалась выяснить, почему её сын надумал свернуть успешный бизнес, который создавал завидным упорством, и перебраться на другой конец света, но Ник предпочёл не откровенничать. Она подозревала, что это решение как-то связано с Эйви. У них явно что-то не сложилось, ведь она тоже уезжала. Его магазин купили очень быстро, и вскоре он уехал в Перт, погрузив на корабль изрядный запас товаров для начала нового рискованного предприятия на диаметрально противоположном конце земли. Поузи и представить не могла, какой потерянной она почувствует себя без него. То, что Эйви перед отъездом из Саут-Волда Не зашла проститься, задела Поузе за живое. Но она смирилась с тем, что была всего лишь знакомой взрослой женщины в жизни юной девушки. И если она прониклась кэви глубокими чувствами, то это вовсе не означало, что они были взаимны. Едва пришла зима, Поузе почувствовала знакомое студённое одиночество. Согласно с временем года, её любимый сад погрузился в спячку, и до весны у неё и дел-то особых не было. Не желая погрязнуть в праздном забытьи, она поняла, что ей необходимо срочно найти, чем заполнить эту пустоту. Поэтому она отправилась в Саутволт и сумела найти себе небольшую подработку. Три раза в неделю в первой половине дня она начала работать в картинной галерее. Пусть современная живопись редко радовала её, но работа давала немного денег и сокращала время одиночества. Она и сейчас по прошествии 10 лет по-прежнему работала в галерее. «Почти семьдесят», — пробурчала Поузи под нос, поставив торт в духовку и установив таймер на нужное время. Выйдя из кухни и направившись к главной лестнице, Поузи думала о том, что жизнь матери сродни титаническому труду. Какими бы взрослыми не стали оба ее сына, она будет вечно беспокоиться и переживать за них. Если уж на то пошло, то теперь Она переживала еще больше. В их детстве она, по крайней мере, точно знала, где они находятся и как себя чувствуют. Она руководила ими, и разумеется, когда они выросли и вылетели из гнезда, положение изменилось. Когда она поднималась по лестнице, легкая боль в ногах напомнила обо всем том, о чем Пауте старалась не думать. Да, она дожила до возраста, когда можно оправданно начать жаловаться на всякие недомогания и не думать. но сама-то понимала, как ей повезло сохраниться в довольно хорошей форме. Однако вопрос в том, заметила она, глянув на одного из висевших над лестницей предков, долго ли еще форма будет соответствовать содержанию. Зайдя в спальню, Паузи прошла к окнам и открыла тяжелые шторы. Ей никогда не хватало денег, чтобы заменить их, И исходный узор ткани давно выцвел до неузнаваемости. Из этих окон открывался лучший вид на созданный ею сад. Даже ранней осенью, когда природа готовится ко сну, косые лучи после полуденного солнца ласкали медленно желтеющую листву деревьев и последние розы покачивали головками, распространяя густой и сильный аромат. В огороде красовались толстые оранжевые тыквы, А ветви садовых деревьев отяжелели от румяных яблок, и цветник под её окном выглядел просто великолепно. Отвернувшись от природных красот, Поузи обвела взглядом огромную спальню, где спали многочисленные поколения рода Андерсонов. Её глаза скользнули по изысканным в китайском стиле обоям, начавшим уже незаметно отслаиваться по углам, по тусклым пятнам потёртого ковра, уже явно невосстановимого После бесчисленных чисток и повыцвевшей мебели красного дерева. Ведь это только одна комната, проворчала Анна. Есть ещё 25 других, и вся они нуждаются в капитальном ремонте, не говоря уже о фактическом состоянии стен здания. Будучи честной сама с собой, Поузи понимала, что все эти годы минимально заботилась о доме, а чаще из-за нехватки денег. но в основном потому, что все свое внимание посвящало любимому детищу, саду, и, как любой запущенный отпрыск, дом продолжал незаметно ветшать и разрушаться. «Я живу здесь, сознавая, что мои дни сочтены». Она вздохнула, признавшись себе, что начала относиться к этому прекрасному старинному особняку, как ерму на своей шее. Правда, для своих шестидесяти девяти лет Поузи оставалась в приличной форме, но надолго ли еще ее хватит? Кроме того, она понимала, что сам дом начнет разваливаться, если в ближайшее время не будет проведен капитальный ремонт. Мысль о том, чтобы сдаться и переехать в какое-то более удобное и менее затратное жилье ужасала ее. Однако Поузи знала, что практически близка к такому решению. Она пока не высказывала идею продажи Адмиралхауса, Ни Сэму, ни Нику, но, вероятно, ей следует поговорить об этом с Ником, раз он возвращается. Раздеваясь, Паузи увидела в зеркале Трюмо, пристально смотрящие на нее отражение. Седина в волосах, морщинки вокруг глаз и плоть, потерявшая былую упругость, расстроили ее. И Паузи отвернулась. Легче не смотреть, поскольку внутренне она еще чувствовала себя молодой, полной силы женщиной, той самой поузе, которая любила, обожала танцевать и веселиться. О, боже! Так же я соскучилась по сексу, воскликнула она, роясь в ящике комода в поисках свежего нижнего белья. Все эти жутко долгие 34 года её не трогал ни один мужчина, их тела не соприкасались, никто не ласкал её, не сливался с ней ведино в порыве страсти. После смерти Джони На ее пути порой попадались мужчины, проявлявшие к ней интерес, особенно в первые годы. Возможно, она отдавала все свое внимание мальчикам, а позже саду, но после пары круглых дат, как сказали бы ее сыновья, Паузи так и не нашла в себе душевных сил для нового романа. А теперь уже слишком поздно, сообщила она своему отражению, сидя за туалетным столиком, накладывая на лицо дешевый кольт-крем, «Единственная дань регулярному уходу за красотой. Не жадничай, Паузи. Большинству людей и одну-то любовь с трудом удается найти. А ты размечталась о второй». Поднявшись с кресла, Паузи выбросила из головы как мрачные, так и сказочные мысли и сосредоточилась на позитивных размышлениях о возвращении сына из Австралии. Вернувшись на кухню, она вытащила торт из духовки Достала его из формы и оставила остывать. А Вэдия из кохонной двери на задний двор, поузе разблокировала свой старенький Вольво и выехав с подъездной аллеи, свернула направо на дорогу, которая минут за 10 езды приведёт её в Саут-Вулд. Она ехала к набережной и, несмотря на холодный сентябрьский ветер, открыла окно, чтобы вдохнуть солёный морской воздух, смешанный с запахами жареных пирожков и рыбы с картошкой во фритюре. которые продавались в киоске возле того мола, что серые ленты уходил в северное море под туманными голубыми небесами. Вдоль набережной тянулись симпатичные белые дома ленточной застройки. Витрины магазинчиков на первых этажах изобиловали морскими сувенирами и безделушками, а чайки патрулировали тротуары в поисках случайных кусочков пищи. В со времён её детства Город едва ли изменился, хотя, к сожалению, его старомодная своеобразная архитектура вдохновила орды состоятельных людей среднего класса приобрести здесь летние дома. Это привело к резкому повышению цен на недвижимость, и хотя экономика городка только выиграла, несомненно, изменилась сама динамичная жизнь некогда сплочённого местного сообщества. Стои дачников слетались летом с Аутвольд, делая парковки ночным кошмаром. И улетали в конце августа подобно стае стервятников, закончивших пировать на падали. Сейчас в сентябре городок выглядел опустевшим и безжизненным, словно эти орды высосали и увезли с собой все его соки. Припарковавшись на главной улице, Поузе заметила на модной лавке объявление о завершении сезонной распродажи, а от книжного магазина Убрали раскладные столики, где все лето лежали потрепанные пляжные романы. Паузи быстро шла по улице, здоровой со знакомыми. Чувство приобщения к аборигенам по меньшей мере доставляло ей удовольствие. Зайдя в газетную лавку, Паузи забрала свой ежедневный экземпляр «Дейли Телеграф». Выходя из лавки, она зарылась носом в газету, просматривая заголовки и случайно столкнулась с девочкой. «Пардон». Извинилась Паузи, опустив взгляд, увидела перед собой кореглазую девчушку. «Все в порядке», — девочка пожала плечами. «Боже мой», — помедлив поскликнула Паузи, — «простите, что я на вас так уставилась, но вы очень похожи на одну мою давнюю знакомую». «Надо же». Девочка неловко переминалась с ноги на ногу, и когда Паузи посторонилась, пропуская ее в лавку, добавила, «Ладно, до свидания». «До свидания». Поузи развернулась и направилась вверх по улице Галерей, и тогда увидела, как ей навстречу быстро движется знакомая фигура. Эви? Неужели это правда ты? Эви резко остановилась, её бледное лицо смущённо покраснело. Да? Привет, Поузи, тихо ответила она. Как ты поживаешь, милы? И что, скажи на милость, ты опять делаешь саут-вольти? Решила навестить старых друзей? Нет, Эвера разглядывала свои туфли. Мы переехали сюда пару недель назад. Я мы теперь опять живём здесь. Неужели? Именно. О, ясно. В паузе заметила, что Эви упорно не поднимает на неё взгляд. Она стала гораздо тоньше, чем в юности. А её прекрасные длинные тёмные волосы сменила короткая стрижка. По-моему, я только что видела твою дочь около газетного магазинчика. Я как раз подумала, что она очень похожа на тебя. Значит, вы втроем вернулись сюда навсегда? Вдвоем. Навсегда. Ответила Эви. А теперь, Пози, прошу меня извинить, я ужасно спешу. Разумеется, и теперь я подрабатываю в галерее Мэйсона, что через три дома от Суанна. Если захочешь перекусить, то знаешь, что я всегда буду рада видеть тебя и твою дочку, как ты назвала ее? Клемми. Её зовут Клеми. Подозреваю, сокращённое от Клементины, как звали жену Уинстона Черчилля. Да. Прелестное имя. Что ж, до свидания, Эве, и с возвращением. Спасибо. Пока. Эве направилась к газетному магазинчику на поиски своей дочки, а позже прошла последние несколько ярдов до картинной галереи, глубоко обиженная на очевидную неловкость Испытывая эмоции Эви во время их встречи и думая о том, что же такое, чёрт возьми, она могла сделать, чтобы заслужить столь негативное отношение, Поулзе достала из сумки ключи от галереи. Отперев входную дверь и войдя в демонстрационный зал, она потянулась к выключателю, размышляя над сказанным Эви. Может, Брай, живший с ней эти годы, почему ты исчез из её жизни? Интересно было бы узнать подробности. Думала Паузи, хотя осознавала, что вряд ли узнает. Судя по реакции Эйви, она, вероятно, предпочтет перейти на другую сторону улицы, чтобы избежать очередной случайной встречи с ней. Однако, прожив на этой земле почти семь десятков лет, Паузи отлично усвоила, что у людей бывают разные странности. У Эйви есть на то свои причины. Погрузившись в размышления, решила Паузи, зайдя в служебное помещение в глубине галереи, и включил в чайник, чтобы приготовить себе вторую традиционную чашку кофе. Жаль, что она не знает, каковы они.